Глава 16 В душном полусумраке шатра на траве выстроились длинные столы, накрытые белоснежными белыми скатертями, словно перед званым обедом. На столах были выставлены экспонаты. Некоторых было немного, например, в номинации «Лучший букет полевых цветов». В этом конкурсе была только одна участница — Мэри Сток, девяти лет. За чудесную композицию задуванчиков она получила первый, второй, третий призы — А вот лучшие самодельные роботы заняли почти весь длинный стол. Это были картонные сооружения, механизмы из пластмассовых конструкторов, киношные чудища из лего, скульптуры из консервных банок и всякого мусора, на ножках, на колесиках, с трубами, из которых зловеще валил пар. Над всеми ними выселся серебряный, человекообразный робот, сработанный аккуратнее и тщательнее всех. У него были сверкающие голубые глаза и механический голос, мерно твердивший — «Меня зовут робот Эпплби, к вашим услугам, сэр или мадам!» После чего робот поднимал руку и кланялся. «Ух ты! Смотрите!» — воскликнул Эйден. К роботу была прислонена золотая карточка. Первый приз — Шон Эпплби. «Здорово! Вот Шон обрадуется!» — сказал Эйден. Они еще немного полюбовались на Шонова робота, улыбаясь от гордости, ведь Шон был для них свой а потом двинулись дальше, мимо домашних варений, солений и приправ, где Эндрю отметил про себя, что миссис Сток получила второй приз за томатные чатни, которую он заставил ее сварить, и очутились у лучшего букета. Букетов было много и все очень внушительные, однако никто из знакомых Эйдена и Эндрю ничего не выиграл. Они с грустью увидели, что у вазы с пометкой «Т. О. Коннор» нет никаких карточек. «Этот конкурс всегда выигрывает миссис Блан Шарсток», — скривила Стейси. «И она же в жюри. Это нечестно. Но давайте надеяться, что папе дали приз за лучшую розу». Но, увы, когда они подошли к вазам с одинокими розами, оказалось, что золотая карточка, означающая первый приз, стоит у растрепанной золотисто-желтой розы с пометкой «Мистер О'Браун». Миссис Блан Шарсток получила второй и третий призы за красную и белую розы. Обе ничем не примечательные. А Роза Таркина — идеальный кремовый бутон с нежно-розовыми каемками лепестков. Не получила вообще ничего. «Прямо так и тянет подменить карточки», — рассердилась Стэйси. «Думаете, мне слабо?» Идену показалось, будто по другую сторону стала стоять Таркин. Он посмотрел на него и хотел сказать, что на самом деле Роза у Таркина самая-самая лучшая, кто бы что ни говорил. Но тот понял, что за вазами совсем не Таркин, Лицо у него было безбородое и луковое. «Эй вы!» — проговорил Пак. «Смотрите у меня без выкротасов! Эйден невольно схватился за оберег на шее. Оберег был на месте. И стоило Эйдену до него дотронуться, как Пак исчез. Потом они подошли к столу с выпечкой, где вкусно пахло свежим хлебом и сладкими пирогами. Там-то и был настоящий Таркин. Он стоял, опираясь на один костыль, И весело улыбался, словом, радовался жизни как мог. И сказал, «Зато выиграл первый приз за лучший бисквит. Тоже утешение, между прочим. И еще второй приз за песочное печенье». «Вряд ли мистер Браун любит пироги и печенье», — пробурчал Эндрю. А Эйден патриотично добавил, «А, по-моему, ваша роза лучше всех». «Да, папа, с тобой обошлись нечестно», — сказала Стейси. «Ну и пусть через год возьму свое». — отозвался Таркин. Дальше он пошел с ними. К последнему столу в дальней части шатра, где красовались овощи. Экспонатов там было, конечно, больше всего. Эйден случайно задел стол, и тот заскрипел под тяжестью призовых кабачков, самых крупных бобов, лучшей моркови, лучших корзинок сорти, призовых луковиц и отмытых до блеска всевозможных корнеплодов, не говоря уже о грудах лучших фруктов на другом конце. Похоже, жители Мелстона выращивали свои призовые овощи и фрукты. Не покладая рук весь год. У середины стола стоял мистер Сток. Руки он скрестил на груди, а свирепого взгляда было достаточно, чтобы призовой салат увял, а лучшая луковица прожарилась до хруста. «Нет, вы поглядите. Вы только поглядите», — сказал он, заметив Эндрю, Эйдена и Стейси. Он стоял у самозародившегося в природе дирижабля. При всех своих габаритах дирижабль не удостоился ни одной карточки. Рядом лежала целая вереница кабачков прочих конкурсантов, и толстеньких желтоватых, и огромных почти как дирижабль, и тонких темно-зеленых, но и им тоже призов не дали. А за ними редком были выложены светло-зеленые продолговатые кабачки с табличкой «Мистер О'Браун», которым достались все три приза. «Значит, и у тебя та же петрушка, дружище». Печально проронил Таркин. «Это ни в какие ворота не лезет», — сказал мистер Сток и повел их вдоль стола по пути свирепа тысячи пальцем в каждый вид овощей. «За морковь ничего?» — возмущался он. «И за лук ничего. Что уж там говорить про помидор с огурцами? Даже за картофель ничего. А у меня картофель самый крупный. Вот спорить готов. Этот мистер Браун получил первые призы почти за все». Стейси постаралась проявить деликатность. «Дядя Илли в этом году президают не за размеры, а за вкусовые...» На это мистер Сток огрел ее таким взглядом, что Стейси осеклась, поперхнулась и посмотрела на часы. «Эндрю, нам, наверное, пора. Вот-вот приедет Ронни Сток, а я обещала...» И поплыла прочь. Выражение лица мистера Стока она словно бы и не заметила. Эндрю немного помедлил, прежде чем идти за ней. Он не знал, надо ли говорить мистеру Стоку, что даже в очках видно как сильно нашпигованный волшебством экспоната мистера Брауна. Однако, когда он снял очки и посмотрел на сияющие картофелины, на которые показывал мистер Сток, точь-в-точь розовато-бежевые булыжники, ему стало ясно, что и мистер Сток не без греха, и над своим урожаем тоже поколдовал. Поэтому он счёл за лучшее промолчать о волшебстве и только заметил, как ни в чем не бывало. Ничего удивительного, ведь мистер Браун вознамерился весь Мелстон к рукам прибрать. И тут он умолк, разинув рот. «А ведь это чистая правда?» «Да. Именно этого и хочет мистер Браун. Отнять у него всю область попечения». Вот что имел он в виду, когда писал в своем письме про «Как поступить с Мелстоном». «Все эти первые призы — это просто пробный камень. Это мистер Браун смотрит, получится у него или нет». «Ну так остановите его!» прорычал мистер Сток, поддавшись к Эндрю, все с тем же свирепым взглядом постараюсь», — пообещал Эндрю. И в полной растерянности, совершенно не представляя себе, как теперь быть, бросился догонять Стейси и Таркина, которые уже выходили из шатра. Эйден побежал за Эндрю, думая только об одном. «Дальше будет еще интереснее». Он чувствовал, как что-то сгущается, затаившись, нависает над ним и вот-вот произойдет. И не мог дождаться, когда же это будет. Тут из-под стола с лучшими розами — Выскочил Рольф, пыхтя из куля, и ткнулся Эйдену в ноги. «Ты-то что здесь делаешь?» — возмутился Эйден. «А ну домой!» Рольф огляделся по сторонам, не смотрит ли кто, превратился в мальчонку и обнял Эйдена за левую ногу. «Уходи отсюда!» — тихонько прорычал он. «А везде, тебе здесь опасно!» «Сам знаю!» — шепнул в ответ Эйден. «Но меня не найдут, на мне же оберег!» И он показал Рольфу кулон. «Тогда я буду тебя охранять», — проурчал Рольф. «Ну ладно, раз по-другому никак», — сказал Эйден. На самом деле он был уверен, что Рольф просто не хочет оставаться в стороне от развлечений. «Тогда превращайся в пса, в очень хорошего и послушного пса. И иди рядом». Рольф покорно расплылся в золотое пятно, перекинулся псом и побежал за Эйденом, мирным помахивая хвостом. Эйден нагнал остальных. На помосте возле оркестра уже собирались всякие важного вида люди. В основном это были дамы в шляпках. Однако среди них было и двое-трое мужчин в парадных костюмах. Пришел викарий в потертой черной сутане, а также мистер Браун, очень высокий и любезный. И костюм у него был элегантнее всех прочих, с розой в петлице. Перед помостом собиралась толпа. Даже из пивного шатра повалили зеваки. «Когда Рони пригласили открыть фестиваль, он весь раздулся от гордости». — сказал стыси Затеял цирковой выход. Их, боюсь, выставит он себя на посмешище? — Может, и выставит. Он же у нас не семи пяди во лбу. — отозвался Таркин. — То есть во всем, кроме лошадей. Викарий подошел к микрофону и постучал по нему, проверил, как работает. Над всем полем раздался оглушительный грохот. — Леди и джентльмены! — начал Викарий, но тут послышался громкий лай. Это собаки, которые дожидались своего выступления в выгородке, заметили Рольфа, смиренно трусившего за Эйденом. Похоже, они сразу поняли, что он не совсем пес, и обозлились. Они тявкали, рычали, гавкали, лаяли и тянули хозяев за поводки к Рольфу. Голова мистера Брауна тоже резко повернулась на шум, и стало ясно, что он ищет взглядом Эйдена. Это было неприятно. Эйден с Рольфом поспешно отступили в задние ряды толпы, и решили держаться, тише воды, нежь травы. «Леди и джентльмены!» — снова начал викарий, когда шум немного утих. «С превеликим удовольствием! Представляю вам мистера Ронни Стока, чьи конюшни придают нашей деревне столько лоска. А сегодня мистер Сток любезно согласился открыть наш скромный фестиваль». Все растерялись и завертели головами в поисках Ронни Стока. Викари театральным жестом показал на дальние ворота. «Мистер Рональд Сток!» — возвестил он. «Аплодисменты!» Оркестр грянул Мелстонскую пляску. Все обернулись и увидели, как Ронни Сток на белом коне галопом влетает в ворота и скачет через поле к помосту. Конь был разноряжен на манер рыцарского. Было видно, что это его совершенно не радует. На нем был голубой с золотом черпак и голубая с золотом маска, да еще и золотым шипом во лбу. Сам Ронни оделся вельможей Елизаветинских времен, красный с золотом камзол и плащ, красные чулки и коротенькие панталончики фонариками, тоже красные с золотом. На голове у него красовалась огромная шляпа с перьями, вроде большущего берета и когда он подскакал к помосту, то сорвал ее и помахал. Стэсси отвернулась. «Ой, мамочки!» — прошептала она. Да, это был цирковой выход, и никаких сомнений. Все захлопали, публика у пивного шатра засвистела и заулюлюкала. Ронни просиял, плавно остановил коня у помоста, нахлобучил шляпу обратно и изящно спешился. Коня тут же увела какая-то девушка. Эй! Стэсси чуть не бросилась к помосту. «Это моя работа!» «А я очень рад, что нет», — буркнул Эндрю. Идва не соскочил со спины коня, то в конец, разозлившись, предпринял решительную попытку скинуть голубые золотом украшения. А неизвестная девушка сначала подлетела высоко в воздух, а потом была вынуждена уворачиваться от мелькавших в воздухе острых копыт. «Да это же Титания!» — сердито воскликнула Стейся. «Вот бы старина Снежок совсем ее затоптал!» Таркин с Эндрю схватили ее под локти и не пустили к коню. Таркин ворковал. «Тихо, тихо!» Эндрю онемел и только и мог что смотреть, как Ронни Сток, весь напыжившись, грациозно поднимается по ступенькам на помост. Эндрю раньше не видел Ронни и всегда представлял его себе таким кратышкой, возможно, с надутым красным лицом. Ничего подобного. Ронни был высокий, стройный, элегантный, с узким аристократическим лицом, «Вообще-то...» Эндрю невольно посмотрел на мистера Брауна по другую сторону помоста. Ронни сток вполне мог быть его братом-близнецом. А мистер Браун глядел на Ронни, побелев от неукротимой ярости, потому что произошло немыслимое. Молсты не объявился двойник самого Оберона. «Сам виноват», — подумал Эндрю. «Нечего было торчать тут так долго». Мистер Браун повернулся. Медленно-медленно и стал искать в толпе Эндрю. Нашел. Поднял красивый белый палец. Эндрю едва не упал от мощного разряда электрического колдовства. В глазах все поплыло и посерело. Пришлось ухватиться за Стейси и Таркина. А потом мистер Браун указал пальцем на Ронни Стока. Ронни не умел защищаться от колдовских разрядов. Он покачнулся и рухнул на помост с гулким грохотом, словно поваленное дерево. Толпа оцепенела. Дамы в шляпках склонились на дроне. Кто-то проталкивался к помосту с криками «Пустите, я медсестра!» и «Дорогу! Скоро из больницы святого Иоанна!» и «Я умею оказывать первую помощь!» Титани в самотохе выпустила коня. Эйден почувствовал, как кто-то пихнул его в бок. Рядом стоял Пак и хихикал. «Ну что? Считал тебя не тронут, да?» — спросил он Эйдена. И легонько крутанул пухлой рукой. К ужасу Эйдена серебряный оберег слетел с его шеи и упал в траву в нескольких ярдах от них. Роль бросился за оберегом, схватил его зубами и тут же с визгом выронил. «Ля оборотня серебро, а трава». Эйден тоже бросился за оберегом, рухнул на колени в траву. И уже схватил было его, но тут толпа почему-то расступилась, и Эйден увидел, что мистер Браун стоит на помосте и смотрит на него. Взгляд его был безжалостный и презрительный. Эйден замер, как был на коленях, глядел в ответ на мистера Брауна и чувствовал себя полным ничтожеством, маленьким, глупым, бестолковым. Он сразу понял, кто такой мистер Браун, и понял, что мистеру Брауну нет до него дела и никогда не было. «Ну и ладно», — сказал Эйден Рольфу, — «мне на него тоже наплевать». Он поискал глазами оберег и обнаружил, что он исчез. В это время Титания на другом конце поля бросила гоняться за конем и показала на Эйдена пальцем. Женщина-полицейский, которая присматривала за детишками в карнавальных костюмах по другую сторону от помоста, тоже показала на Эйдена и завизжала. По всему полю, словно из ничего, возникли странные твари и двинулись на него. Эйден с Рольфом внезапно оказались одни оденешеньки посреди большого круга травы, и с одной стороны на них надвигались охранники и высокие воины в шлемах, а с другой бежали низенькие существа с антеннами, и отовсюду слетались еще более странные твари с паутинными крыльями. Это было гораздо хуже, чем в Лондоне. А самое безумное, самое кошмарное в этом было то, что оркестр по-прежнему наяривал, перекрывая механическую музыку с карусели. И все это происходило средь бела дня. Эндрю еще не опомнился. У него по-прежнему все плыло перед глазами, но тут он увидел, как Эйден вдали стоит на коленях, в траве, и к нему стекаются твари. Надо его выручать, проговорил он. Обращался он к Стейси, но рядом был только Таркин. стейси с полминуты назад сказала: Нужно поймать беднягу снежка, и унеслась. Эндрю не успел пошевелиться, как раздался жуткий вой, и неразборчивые вопли, которые все приближались и приближались. Сквозь живую изгородь за помостом проломился гроль, а по пятам за ним струилась дикая охота. Гроль и не знал, что тут фестиваль. Это было сразу ясно. Он вскочил на помост. Доски прогнулись и заскрипели под его весом. Запутался в лентах и гирляндах и, пытаясь стряхнуть их, изумленно заодирался. А потом, когда погоня хлынула на помост следом за ним, перескочил через роннистока и спрыгнул на землю, расшвыряв стороны двух дам в шляпках и набросав флажков в оркестр. Огромными скачками пересек все поле и съежился где-то у пивного шатра. Погонь его потеряла. В поисках Гройля дикая охота заметалась зигзагами, стала путаться под ногами у тварей, которые надвигались на Эйдена, и опрокинула прилавок с пирогами. Одни роились вокруг батута, другие вторглись на карусель, и она застопорилась с громким паровозным лязгом. На фестивале в считанные секунды возникла полная неразбериха. Собаки и почти все пони в выгородках взбесились. Детишки в карнавальных костюмах списком сгрузились в кучу, а Мэйбл Браун носилась туда-сюда и выкрикивала приказы, но их никто не слушал. Из пивного шатра раздались вопли, звон, грохот и плеск разлитых напитков. Миссис Ток выскочила из-за прилавка с поношенной одеждой, оступаясь на булках и скользя в шоколадных тортах, и бросилась на тех, кто гнался за Гройлем зонтиком наперевес. «А ну вон отсюда, зверюги!» — верещала она и колола, и молотила, и дубасила, и обломала несколько парантен. Неподалеку он вытащил из-под маминого балахона подушку и лупил ей всякую тварь, что осмеливалась к нему приблизиться. Трикси оборонялась другой подушкой, порхали перья, твари дергались, выли и разбегались». Мистер Сток вышел на шум из шатра с конкурсными экспонатами, взвалив на плечо кабачковый дирижабль. Едва он завидел воинство, надвигавшееся на Эйдена, как крынулся туда, крутя исполинским овощем над головой. Первой жертвой мистера Стока стал Пак, который суетился в тылу у воинства и кричал, чтобы Эйдена схватили, а Рольфа убили. Кабачок с громким тук угодил ему в теме. Пак без чувств повалился в траву а на гладкой пятнистой кожуре чудовищные овощи и в не осталось. Между тем из шатра для конкурсов выбегал народ и швырялся в дерущихся призовым картофелем. Но тут толпу и даже мистера Стока разогнал мчавшийся галопом снежок, за которым по пятам гналась Тесси. Снежок был в панике. Он все не мог стряхнуть с круп рваный чепрак, и тот волочился позади. А еще под копыта постоянно попадались какие-то непонятные существа. Всем и людям, и бессмертным волей-неволей приходилось уворачиваться от яростно брыкавшихся задних ног снежка и от его железных передних копыт, так и вонзавшихся в землю. Те, кто наступал на Эйдена, приостановились, ряды их поредели. «Надо что-то делать», — думал Эйден. «Оберега больше не было, и ему нечем было защититься от тянувшихся к нему как тистых лап». И тут он вспомнил, как Эндрю говорил ему, что его имя означает что-то вроде «Юный огонь». У Эйдена в голове все смешалось от ужаса, но он успел подумать. «Точно! Огонь!» Между тем викарий на помосте взял себя в руки и весь обмотанный веревкой с флажками схватил микрофон и хотел было призвать к спокойствию. «Господа! Господа!» — загудел над полем его голос. «Прошу вас, успокойтесь!» Голос его все гудел и гудел, и никто его не слушал. А Эйден обхватил Рольфа и попробовал окружить их непроходимой стеной пламени. Когтистые лапы, и голкий голос викаря мешали ему сосредоточиться. Он вконец перепугался. «Не смогу», — подумал он и собрался силами. И вдруг ощутился посреди костра. «Не так», — подумал он, когда шерсть у Рольфа затрещала, а у него самого занялись волосы. «Помогите!» — закричал Эйден, окруженный высокими оранжевыми языками пламени. Таркин с мистером Стоком пытались к нему протолкаться. «Хотя что мы будем делать, когда дойдем, ума не приложу?» — пропыхтел Таркин мистеру Стоку. «Попробуй прибить пламя», — брачно ответил мистер Сток. «Руки тебе зачем?» Эндрю помотал головой, чтобы хотя бы отчасти развеять серую муть перед глазами, и стал проталкиваться в другую сторону, к помосту. Он знал, как быть, вот только думать было тяжеловато. Видел мистера Брауна, тот стоял на помосте, скрестив руки на груди. И вся эта сумятица совершенно его не тревожила. Более того, она его, пожалуй, даже забавляла, и его отнюдь не беспокоило, что Эйден сейчас сам себя сожжет. Эндрю стремительно зашагал через толпу и по пути снял очки. От этого мистер Браун превратился в непонятное высокое расплывчатое существо с лицом, ничем не напоминавшим человеческое. Эндрю отвел от него глаза и попытался сосредоточить затуманенные мысли на витраже в своей задней двери. Зеленая Стесси, синий Шон, оранжевая Миссис Сток, желтая Рольф, красная Мистер Сток. Нет, на самом деле ему нужно лиловое стекло, то лицо, в котором похоже на Таркина. А еще нужен второй витраж, в сарайчике. Судя по всему, то, что Эйден попал в беду, заметил и Гроэль. Он возник в проходе возле пивного шатра и затопал к костру Эйдена, нависая над всеми, кто только был на поле. Ворвался в гущу существ, толпившихся вокруг огня, и протопал дальше. Эйден всего этого не видел и разглядел великана только когда у того зашипели подошвы, и он подхватил Эйдена и поднял на руки. Ощущение было пристранное. Эйдену невольно вспомнились те времена, когда он был еще маленький и бабушка носила его на руках. Однако он изо всех сил постарался погасить пламя, пока Гроль не обжегся. Конечно, подошвы у него, как и у грубых башмаков, но все равно... К тому же бедняга Рольф прыгал и тявкал внизу. Эйден услышал, как в груди у Гройля загудело, и великан закричал. — Не трогайте его, он мой друг! Он размахивал Эйдена в разные стороны, отбиваясь от охранников и когтистых пальцев тварей с паутинными крыльями. «Как погасить огонь?» — лихорадочно соображал Эйден. «Обратить его вспять или что?» В это время Эндрю сумел сосредоточиться на двух окнах, вырвался из толпы и решительно поднялся по ступеням на помост. Перешагнул через алую фигуру Ронни Стока, тот уже шевелился и постановал, миновал дам в шляпках и подошел к викарию и все это под оценивающим взглядом мистера Брауна. «Прошу прощения», — вежливо проговорил Эндрю и забрал у викария микрофон. «Мне надо кое-что сказать», — пояснил он и полез в задний карман джинсов за бумажкой, который оторвал от старого комикса, из тех, что читал Эйден. К несчастью, разобрать буквы без очков он не мог. А как только нацепил очки, сразу увидел Таркина. Тот стоял у ступени, ведущих на помост, и испуганно смотрел на него снизу вверх а еще увидел, что на него надвигается мистер Браун. всей душой, уповая на то, что поступает правильно, Эндри решил не обращать внимания ни на того, ни на другого. Поднес микрофон губам, бумажку, к глазам и прочитал непонятные слова, которые записал давным-давно, когда ему было столько лет, сколько Эйдена сейчас. Слова не загудели над полем, как голос викария. Они раскатились из динамиков подобно грому, подобно призывному кличу труп И заглушили все остальные звуки. Все, кто был на поле, волей-неволей замерли, зажав уши. А когда Эндрю умолк, настала полная тишина и неподвижность. И пока было тихо, Эндрю ощутил, как вековечное волшебство струится к нему, копится между двумя лиловыми стеклами, в двери и в крыш сарайчика. Слова подействовали как надо». Эндрю почудилось, будто огромный дуб позади Мелстонхауса пошевелился, а потом поднял ветви. Перепутанные побеги переплелись зигзагами молний, и гром зарокотал вокруг. Громадное дерево, нагруженное грозой, двинулось на поле, на фестиваль. Шло оно долго-долго. Эндрю показалось, будто он целый час стоял и ощущал приближение грозового древа. В ветвях его бушевала буря, в корнях трещали электрические разряды. Правда, еще Эндрю показалось, будто дуб очутился на поле в считанные секунды. Дуб двинулся через поле, прошел мимо Гройля с Эйденом и Рольфом, оставив позади обугленную траву и кольцо перепуганных колено преклоненных тварей. Прошагал сквозь толпу и направился прямо к Таркину. Рот у Таркина открылся в беззвучном крике боли. — Нет, нет, — поспешно вмешался Эндрю, — ему будет слишком много, он и так намучился за свою жизнь. Голос его усиленный микрофоном смешался с громом, который уже вовсю грохотал вокруг поля. Однако возле Таркина дуб всего лишь приостановился, а потом устремился дальше на помост и слился с самим Эндрю. А теперь говори, велел он. Эндрю почувствовал себя огромным, выше гройля. Он стал могучим стволом толстыми изогнутыми сучьями, ветвями-молниями и тысячами листьев, трещавших от собственной силы. Мысли его бурлили и грохотали. Ему непросто было подобрать голос, понятный людям. Непросто было отыскать собственный разум. Слабый, человеческий, неверный. Но он нашел его и решил его держаться. Нацелил то ли палец, то ли ветвь на мистера Брауна, подошедшего уже совсем близко. «Ты...» «Странствующий царь», — прогремел он, — «ты слишком долго кормился на этих угодьях. Забирай своих приспешников и жен, и приспешников своих жен, возвращайся в свое царство и живите там в мире и согласии, и больше не пытайся захватить мои владения». Он отыскал взглядом Мэйбл Браун в веревочной выгородки и титанию возле батута и, прошелестев листвой, указал и на них, «Уходите!» И они ушли. Выбора у них не было. Все твари с потусторонним гулом взвелись в воздух, словно три струйки дыма. С ними улетела и Титания, и Мейбл Браун, а последним, испустив презрительный вопль чистейшие досады, и сам мистер Браун. Словно сухие листья велись они на ветру, и улетали все дальше и дальше, горестно протестующий крича. Эндрю почудилось, будто все три дымные струйки вонзились в склон холма Мэйл, и там исчезли. «Не может быть», — удивился он. Мэйл отсюда не видно». И тут он понял, что громадный дуб покинул его, но не бросил просто так, а оставил ему новые силы. Эндрю понимал, что словно бы стал больше и уже не будет прежним. А всем остальным показалось, будто рядом с Эйденом и Рольфом ударила огромная лилово-голубая молния. А сразу после этого раздался мощный раскат грома. И хлынул дождь, мощные белые струи палки. И, кажется, град. Почти все бросились прятаться в шатре. Миссис Ток раскрыла большущий зонтик. Поле опустело, остались только те, кто был в выгородках и на помосте. А потом дождь перестал. Желтое солнце засияло на мокрой траве, на мокрых пони, от которых валил пар, на погубленных карнавальных костюмах, Со шляпок на помосте текло и капало. Эйден на поле помотал головой, отряхнул воду с подпаленных волос и попытался протереть очки. Он стоял на коленях в кольце выжженной травы, пахло сажей. Гроль исчез без следа. Эйдену было из-за этого очень горько. Да, если Эндрю пришлось выслать отсюда всех тех тварей, логично, что и гроль ушел с ними, а Эйден потерял друга. Однако Рольф никуда не делся. Только шерсть у него на одном боку побурела от огня, и он хромал на все четыре лапы. И осторожно-осторожно подковылял комочку оплавленного серебра, лежавшему в траве неподалеку. «Не трогай, Рольф», — печально проговорил Эйден. «Подумаешь, оберег, в него ударила молния, но мне все равно уже, наверное, не нужен». Эндрю на помосте вежливо вернул микрофон викарию, нагнулся и помог Рони стоку подняться. Рони промок до нитки — но в остальном, похоже, был цел и невредим. «Ну и разгул стихии», — сказал он Эндрю. «Спасибо. Вы ведь тот самый хоп из Малстенхауса, да? Рад познакомиться». Когда Рони поднялся, у них с Эндрю захрустело под ногами. Оказалось, что помост усыпан желудями. Эндрю нагнулся и подобрал горсть, но больше никто, похоже, не заметил ничего странного. Викари сердито стучал по микрофону, тот упорно молчал. «Должно быть, сломался» совсем как мой компьютер от колдовского разряда подумал эндрю и ссыпал желуди в карман ничего весело отмахнулся ронисток я привык орать на наездников на тренировках он горделиво выпрямился прошагал на середину помоста и закричал леди и джентльмены а когда из шатров показалось достаточно народу закричал дальше леди и джентльмены я собирался выступить с речью Но с учетом погоды, пожалуй, лучше просто объявить, что наш фестиваль наконец-то открыт. Спасибо. Из пивного шатра несколько нетвердой походкой вышел оркестр и заиграл. Рони посмотрел поверх их голов на дальний конец поля, где Снежок катался по траве, окончательно запутавшись в мокрой голубой тряпке, и проревел: "Эй, кто-нибудь, поднимите там мою лошадь". Стейси уже хлопотал вокруг Снежка. Однако Снежок, к сожалению, совершенно не ценил ее стараний. Стейси не поставила бы коня на ноги, если бы ей не подоспели на выручку. «Спасибо, папа», — пропыхтела Стейси, решив, будто это Таркин. Однако, присмотревшись, обнаружила, что это кое-кто очень похожий на Таркина, только без бороды. «Ой», — сказала Стейси. — «простите, все равно спасибо». «Всегда пожалуйста», — отозвался Пак и исчез за каруселью. Эндрю тайком ото всех спрыгнул с края платформы и направился к Таркину, который был белый, как простыня. «Пойдемте ко мне», — пригласил он. «Я сейчас ухожу домой. Вид у вас такой, что вам не помешает выпить». «Только если чая», — поразмыслив, ответил Таркин. «Голова прям раскалывается. Такие вот дела. Что это было-то?» «Лучше не спрашивайте», — ответил Эндрю, и они вместе двинулись к Эйдену. «Хочешь остаться?» — спросил Эндрю у Эйдена. «Нет. Гройлю пришлось уйти», — сказал Эйден. «Только мне все равно придется побыть тут. Рольф не может идти». К счастью, в этот момент к ним подошел мистер Сток с тачкой, где возлежал кабачковый дирижабль. «Подвезу вашу собачку», — пообещал он. «А вы подержите». Он вытащил из тачки исполинский кабачок и хотел было сунуть его Эндрю, Но тут до него, похоже, дошло, что Эндрю очень важная персона, и ему не пристало таскать овощи. Тогда мистер Сток повернулся и плюхнул кабачок в руки Эйдену. Кабачок был тяжеленный и по-прежнему целёхонький. Рольф с величайшей радостью вскарабкался в тачку, улегся там и стал зализывать лапы, и все они отправились домой. По пути они миновали миссис Сток, она тряхила зонтик. «Три к на пару порвали обе подушки», — сообщила она. «Вот и отлично! Ну, профессор, до понедельника!» Они дошли до Стейси, та яростно сдирала со снежка голубую тряпку. «Уходите. Сейчас отведу снежка в стойло и нагоню вас. По-моему, он растянул мышцу. А Руни пусть топает домой пешком, поделом ему. Выставил себя полным идиотом, честное слово». Тут Стейси осеклась и замерла с голубой шипастой маской в руках. «Слушайте, а как вы думаете, хоть кто-нибудь еще сообразил, что произошло на самом деле?» «Ой, сомневаюсь», — ответил Таркин. Никто, вось не поверил своим глазам, когда увидел великана, а тем более иных прочих. Сдается мне, все решили, будто открытие фестиваля не задалось из-за небывалой грозы, какой даже старики не видовали. То есть, надеюсь, вот уж не хочу ближайшие десять лет тратить на объяснение всякой публики вроде миссис Бланшерсток. А ты? Что бы там кто ни думал, а когда они уходили — Фестиваль был в самом разгаре. Карусель крутилась, батут был полон. Из тира доносился треск выстрелов, из пивного шатра пение. Вдали маячила алая фигура Ронни Стока. Он самым серьезным видом присудил тюбику зубной пасты приз за лучший карнавальный костюм. И направился судить собак и пони. А солнце все сияло.